Глава 43, повествующая о том, как мистер Сэмюэль Уэллер попал в затруднительное положение. В высокой комнате, плохо освещенный и еще хуже проветриваемой, расположенной на португаль стрит Линкольдс Инфилдс, заседают почти круглый год один, два, три или, в зависимости от обстоятельств, четыре джентльмена в париках за маленькими конторками, сооруженными наподобие тех, какими пользуются во всех английских судах, но только непокрытыми французским лаком. Справа от них находится скамье адвокатов, слева отгороженное место для несостоятельных должников, названные джентльмены — «уполномоченные суда по делам о несостоятельности», А место, где они заседают, и есть суд по делам о несостоятельности. Замечательна судьба этого суда, который в настоящее время из незапамятных времен считается и признан с общего согласия всех оборванцев Лондона, скрывающих свою нищету их приютом и ежедневным пристанищем. Он всегда переполнен. Пивные и спиртные испарения постоянно поднимаются к потолку и, коснувшись его, стекают струями по стенам. Старого платья увидишь здесь за один раз больше, чем выставляется на продажу во всем хаунс Диче в течение года, и больше немытых лиц и сидеющих борот, чем могут привести в порядок все насосы и цирюльники между Тайбурном и Уайт-Чеплом от восхода до заката солнца. Не следует предполагать, что здесь у кого-нибудь из этих людей есть хотя бы тень какого-то дела в том месте, которое он столь неутомимо посещает. Будь это так, нечему было бы удивляться, и в этом не было бы ничего странного. Одни из них спят почти все время, пока длится заседание, другие приносят крохотный портативный обед, завернутый в носовой платок или торчащий из потертого кармана, и жуют, и слушают с одинаковым удовольствием, но никогда не бывало среди них никого, кто был лично заинтересован в каком-нибудь деле, которое когда-либо здесь разбиралось. Однако чем бы они ни занимались, здесь они сидят с первой минуты и до последней. В дождливую погоду они приходят промокшие насквозь, и в такие дни в зале суда пахнет плесенью. Случайный посетитель может предположить, что это место служит храмом, посвященным духу нищеты. Здесь нет ни одного служителя, ни одного курьера, который бы носил одежду, сшитую по мерке. Ни одного более или менее свежего или здорового на вид человека во всем учреждении, если не считать маленького седовласого констебля с лицом как яблоко, да и тот... Подобно злополучной вишне, законсервированной в спирту, кажется высушенным благодаря искусственному процессу, который не имеет никакого отношения к его природе. Даже парики адвокатов плохо напудрены и букли плохо завиты. Но наиболее любопытный предмет для наблюдений — поверенные, которые сидят за большим, ничем не покрытым столом ниже места для уполномоченных. Профессиональное хозяйство самого богатого из этих джентльменов ограничивается синим мешком и мальчиком, обычно юношей иудейского вероисповедния. У них нет постоянных контор. Свои юридические сделки они совершают или в трактирах, или в тюремных дворах, куда отправляются толпой и отбивают друг у друга клиентов на манер омнибусных кондукторов. Вид у них засаленный и заплесневелый, а если можно заподозрить их в каких-нибудь пороках, то, пожалуй, пьянство и мошенничество занимают самое видное место. Обычно они проживают на окраине тюремных границ, не дальше мили от обелиска на Сент-Джордж-Филдс. Их внешность непривлекательна, их манеры своеобразны. Мистер Соломон Пелл Один из представителей этой ученой корпорации был толстый, дряблый, бледный человек в сюртуке, который казался то зеленым, то коричневым, с бархатным воротником той же меняющейся окраски. Лоб у него был узкий, лицо широкое, голова большая, а нос сворочен на сторону, словно природа, возмущенная наклонностями, подмеченными ею в момент его рождения, дала ему сердитый щелчок, от которого нос так и не оправился. Однако наделенный короткой шеей и астмой, мистер Пэл пользовался для дыхания преимущественно этим органом, который, быть может, возмещал приносимой им пользой то, чего не хватало ему как украшению. — Я уверен, что помогу ему выпутаться, — сказал мистер Пелл. — В самом деле... — отозвался человек, которому было дано такое зверение. Совершенно уверен, — отвечал мистер Пэл. Но заметьте, если бы он обратился к какому-нибудь сомнительному ходатую по делам, я бы не поручился за последствия. — Ну, — разинув рот, — сказал собеседник, — да, ни за что не поручился бы, — сказал мистер Пэл, сжал губы нахмурился и таинственно покачал головой. Беседа эта велась в трактире, как раз против суда по делам о несостоятельности, а человек, с которым ее вели, был никто иной, как старший Уэллер, явившийся сюда, чтобы утешить и поддержать друга, чье прошение о признании его несостоятельным должно было сегодня слушаться и с чьим поверенным он в данный момент совещался. «А где Джордж?» — осведомился старый джентльмен. Мистер Пелл мотнул головой в сторону задней комнаты, где мистер Уэллер, немедленно отправившийся туда, был тотчас же встречен с самыми горячими и лестными приветствиями полудюжины своих профессиональных собратьев, выражавших удовольствие по поводу его прибытия. Несостоятельный джентльмен, заразившийся спекулятивной, но неосторожной страстью поставлять лошадей на большие перегоны, каковая страсть и довела его до беды, имел цветущий вид и успокаивал свои чувства креветками и портером.